Водосбор Посмотри пытливымзором, в час скопили дождевой на кувшинчик водосбора, переполненный водой. Упадут на землю росы, стихнут строи ветерка, в водосборе вспыхнут звёзды, месяц, птицы, облака. Около 50 видов водосбора растёт на земле. и 14 из них в Советском Союзе. В Европу цветок завезён в 1640 году из Северной Америки и окрещён водосбором за то, что после дождей и обильные росы набирает воды полные венчики. Научное наименование водосбора аквилегия. А в народе его называют ещё голубками. По всей вероятности, Из-за сходства формы венчика с голубим одно из народных прозвищ этого растения связано с легендой. В небольшой французской деревушке жила сварливая женщина, надоевшая мужу бесконечными придирками. Не выдержал муж и решил с сварчуней расстаться. Женщина перепугалась, обратилась к людям за помощью. И один из жителей, желая помочь несчастной, порекомендовал женщине отварить цветы водосбора и как только у неё появится желание поворчать, набирать в рот водного отвара и держать его до тех пор, пока желание поучать мужа не исчезнет. Женщина последовала доброму совету. В доме наступила тиши благодать. А водосбор с тех пор французы называют травой сворливой папы. Цветёт в этот сбор с мая по июнь синими и фиолетовыми, красными и белыми цветами, венчики которых состоят из пяти лепестков. А в Сибири известны цветы синего водосбора, очень похожие по форме и цвету на причудливых бабочек.